Она что-то скрывала. «Саймон болен?» — резко спросил Линли. Дебора пристально изучала ветви кипариса. Она проснулась около шести, услышав, как Саймон резко втянул в себя воздух. Он лежал так тихо, что на какой-то ужасный момент ей показалось, будто он умер. Потом она поняла, что муж усилием воли сдерживает учащенное дыхание, стараясь не разбудить ее. Она дотронулась до его руки, и пальцы мужа крепко сомкнулись вокруг ее запястья. — Я принесу тебе лекарство, — прошептала она. Дала ему таблетки и следила, как Саймон мужественно преодолевает боль. — Ты не могла бы ненадолго уйти, любовь моя? К этой стороне своей жизни он никого не подпускал. Она не могла разделить с ним боль. Деборе пришлось уйти. Он... у него были боли сегодня утром. Линли содрогнулся от этих слов. Он понимал, что они означали. — Нет никакого выхода. — Ведь нет? — горько спросил он. — И это тоже приходится записать на мой счет. — Нет! — ее голос срывался от ужаса и горя. — Нет! Не смей так думать! Не мучай так себя! Ты в этом не виноват! Дебора произнесла эти слова слишком быстро, не подумав о том, как они подействуют на Линли. Тут же, оборвав себя, словно сказала слишком много, гораздо больше, чем следовало, она опять принялась возиться с камерой. Вынула линзы, сняла аппарат с треноги, убрала все в сумку. Линдли следил за ее порывистыми движениями. Она почувствовала его взгляд, поняла, что каждым жестом выдает свое замешательство, и прекратила работу. Голова опущена, рука прикрывает глаза. Солнечный луч запутался в ее волосах. Волосы цвета осени, цвета смерти лета. «Он остался в Келдейл-Холле? Ты оставила его одного, Дэбб?» Он не хотел спрашивать об этом, но Дэббере необходимо было с кем-то поделиться. Он не мог уклониться от ее невысказанной мольбы. Он так хотел, из-за боли. Он не хочет, чтобы я это видела. Ему кажется, что таким образом он защищает меня. Женщина запрокинула голову, словно ища каких-то знамений на небесах. Линли видел, как напряглись мышцы ее шеи. А мне только хуже, когда мы не вместе. Это ужасно, непереносимо. Он все понял. Это потому, что ты его любишь. Дебора с минуту молча смотрела на него. Да, я люблю его, Томи. Он моя половина, он часть моей души. Она осторожно коснулась его руки. не прикосновение, лишь призрак прикосновения. Мне бы очень хотелось, чтобы и ты встретил женщину, которая станет твоей половиной. Тебе это нужно, ты этого заслуживаешь, но не я эта женщина, милый. Да я и не хотела бы ею быть. Его лицо застыло, душа не принимала окончательного приговора. Чтобы успокоиться, отвлечься, он начал изучать надгробие, возле которого они стояли. — Эта могила вдохновляла тебя на рассвете, — шутливо произнес он.